Часть 2. Комлев. Глава 1. Большой белый корабль. 16 августа 2622 года. Штабной корабль «Урал». Северный Ледовитый океан. Планета Земля. Солнечная система. «А вот и наш красавец!» Молодой офицер, теперь Комлев знал, что его фамилия Волохаев, пригласительно постучал ногтем по стеклу иллюминатора. Комлев нехотя подался вперед. «Глядите, мы облетаем его, чтобы зайти на посадку с кормы!» «Весьма!» — причмокнул Комлев. «В самом деле приземистая белая громада корабля-гиганта» распластавшаяся над жидкой бездной северного ледовитого, производила впечатление. «Там, видите, в корме за надстройкой сейчас поднят передатчик X-связи?» «Вижу. А вон те усеченные пирамиды по левому борту — это, конечно, аппаратура контроля космической обстановки!» «Угадали, Владимир Миронович!» «А что, скажите, он такой широченный? Катамаран, наверное?» «Берите выше. Урал имеет тримаранную конструкцию. У него три независимых водоизмещающих корпуса, конструктивно объединенных верхней палубой». Комлев отметил, что в носу корабля уступом размещены две катапульты для запуска флугеров. Взлетно-посадочная полоса, являвшаяся конечным пунктом устремлений этих самых флуггеров, проходила насквозь от носа и до кормы по правому борту. Но вот центральная часть палубы перед громадной надстройкой была совершенно пуста. Ее функциональное назначение оставалось для Комлева загадкой. «А скажите, Анатолий?» — вкратчиво начал Комлев много ли флуггеров приписано к уралу да не особо это же не авианосец десять штучек всего и тридцать вертушек не густо а как же самооборона с точки зрения нашей военной доктрины необходимость обороны штабных кораблей вроде урала в тактической зоне однозначно указывает на то что война проиграна «В тактической зоне?» — переспросил Комлев. «А в целом, с точки зрения зональной ПКО...» «А вот зональную ПКО...» — хитро улыбнувшись, в их разговор включился старший офицер, его звали Виталий Чичин. «Обеспечивают машинки поинтереснее тех, которые поместились бы на Урале...» Хагины что ли? Или грифы?» — предположил Комлев. Не то и не другое. Отдельный полк атмосферных платформ ПКО Мамонт. Ого! Кто-то же! Чичин просиял. А вот и он, глядите, легок на помине, воскликнул Волохаев. Кто? не понял Комлев. Да мамонт же! Ух, зверюга! Взгляд комлева заметался между морем и облаками. Где этот мамонт? И вдруг, заметно ниже, на фоне далекой полоски берега, Комлев различил силуэт этого знаменитейшего летающего крыла, едва ли не единственного в мире обычного, в общем-то, боевого самолета, производимого серийно. Этот монстр, вот уж воистину, Мамонт, имел на борту собственный термоядерный реактор и восемь сдвоенных воздушных винтов, да-да, самых, обычных винтов, такое несовременное, но очень экономичное решение, позволяло «Мамонту» сутками барражировать вокруг охраняемых объектов в полной готовности влепить по далекому космическому врагу десятками дальнобойных зенитных ракет «Богульник». «Первые вижу, честно говоря», — смешался Комлев. «А почему так низко идет?» — Да пилоты дурака валяют, я думаю, — ухмыльнулся Валахаев. — Соревнуются со скуки, кто ниже пройдет. Наши звездолетчики тоже во все тяжкие. Тут Валахаев осекся. — вы сказали, наши звездолетчики? — переспросил внимательный Комлев. — Да просто оговорился. — Хотел сказать, пилоты, — непринужденно отмахнулся Валахаев но непринужденность его, и это Комлев приметил, была деланной. Тем временем Урал исчез из поля зрения, это их флуггер завершил маневр и теперь снижался, имея корабль строго впереди по курсу. Через минуту колеса шасси повстречались с палубой, их гусар прокатился положенную сотню метров и замер в последней трети посадочной палубы. Читчин и Волохаев увлекли Комлева к выходу. Мощный арктический нортост буквально валил с ног. Комлев, совершенно не готовый к такому обороту дел, едва не распрощался со своей фуражкой и распрощался бы, если бы расторопный палубный техник в оранжевой куртке на меху не поймал ее в пяти метрах от бортового среза. «Спасибо, товарищ. такое я стал растяпа». Смущенно поблагодарил его Комлев. «Добро пожаловать на Урал!» После запоздалого обеда в пустой корабельной трапезной Валахаев и Чичин устроили Комлеву экскурсию. Начали по традиции с визита на ходовой мостик. Туда, на высоту девятого этажа, их поднял лифт с картиной Айвазовского «Чесменский бой». «Уже заказали замену», — сообщил Чичин, кивком указывая на полотно в золоченой раме, в центре которого эпично разлетался от взрыва погребов турецкий парусный линкор. «Зачем?» «По-моему, красиво». «Начальство считает, дух полотна не отвечает требованиям момента». «Небось, битву за 801-й парсек художника Тутова заказали». Да вы, телепат! неподдельно удивился Чичин. Как вы угадали? Позавчера на первом видел репортаж про выставку Тутова, подумал, хорошая картина. Видно, не я один такое подумал На мостике Комлева представили командиру корабля, капитану второго ранга Желтоглазову. В Париэксоне работать будете! Ровным голосом, без интонации, спросил Желтоглазов, не отрываясь от планшета. «Так точно. Повезло. Хороший коллектив там у вас. Озорной». «Хм, озорной». Комольф не стал переспрашивать, как именно озорничает коллектив Эксона, ограничился вежливой улыбкой. С ходового мостика вышли прямо на крышу надстройки. Оттуда открывался вид на затянутый парным туманом открытый плавательный бассейн. Несмотря на адский холод, в бассейне было многолюдно. Комлев сразу выделил глазом две миловидных женских головки в ярких шапочках. Представительницы лучшего пола сплетничали о чем-то у бортика в аккурат под подкидной доской для прыжков. Бассейн подогревается. Так что, ежели чего, не стесняйтесь, там и сауна рядом есть, и русская баня с венечком. После плавания самое оно. Но ветер не чувствуется. Обратите внимание на ветрозащитные стенки», — сказал Волохаев. «А что, на борту много женщин?» — поинтересовался Комлев с затаенной надеждой. В черный ящик его души уже месяца два, как не проникал пьянящий амурный ветер. Ну, как вам сказать, много. Есть десятка два, в основном незамужние. Так что у всякого из нас шансы имеются, отметил Чичин, как показалось Комлеву, скабрезно. Похоже, пока они обедали, Урал провел все плановые сеансы x связи По крайней мере, телескопическая мачта была теперь убрана. Двадцатиметровый диск экспередатчика передатчика серебрился в отведенном для него чашеобразном углублении в кормовом уступе надстройки. «Скажите, а зачем вообще Уралу собственный экспередатчик? передатчик полюбопытствовал Комлев. «Неужели не хватает традиционных каналов ретрансляции, связывающих корабль с орбитальными крепостями?» Чичин помрачнел. «Тут вот какое дело, Владимир Миронович, в мирное время хватает, но сейчас... Сейчас важна предельная автономия. Простите, но разве сейчас не мирное время? В основном мирное. Ну, для народа, для армии в основном. А для меня? Нет. И для вас тоже». «Ничего себе!» «Скоро вы все поймете», — обнадежил его Чичин. «Ну а пока что не будем о грустном. Идемте к лифту, прогуляемся по жилым палубам». Начали по традиции с адмиральского этажа. Он занимал второй ярус надстройки. Сквозной проход на этой палубе имел немалую ширину и высоту — Хитроумные оптические эффекты еще сильнее раздвигали стены. Комлеву поначалу почудилось, что по коридору можно разъезжать взад-вперед даже на тяжелом танке прорыва Т-14. «Ну ладно, не на танке», — решил он через минуту, — «но на авто элементарно». Палуба была застелена шикарным пробковым паркетом, гасившим звуки шагов. Стены покрывали панели из золотистой новогеоргиевской груши. На подволоке искрили хрусталя. Внимательные зрачки камер наблюдения деликатно шарили по вошедшим.